Глава одиннадцатая Адая завернулась в одеяло и села на постели. По обнаженным плечам скользнул холодный лунный свет и сразу же погас, оплетенный раскачивавшимися за окном деревьями. Женщина какое-то время пристально глядела на некроманта, ее большие темные глаза казались влажно подрагивающими агатами. Эл стоял перед большим тазом с водой, опустив в нее кончики бледных пальцев. Человек, похожий на мраборную статую, изваянную безумным скульптором, решившим пренебречь всеми канонами искусства. Все думали, он приходил, чтобы заняться любовью. И Адая не разрушала иллюзию. У них был договор. Сначала девушку пугал этот странный человек, но затем она поняла, что ждет его визитов. Он был самым интересным мужчиной из всех, кого она встречала. Герцог являлся в публичный дом принимать ванны. Адая умела готовить снадобья, нужные ему, и кое-какие другие, о которых некромант не слыхал прежде. Девушка понимала, тот, кто является к ней, не похож на обычных людей. Как минимум тем, что по всем признакам он живой мертвец. Сначала Адая даже решил, что клиент — вампир. Каким-то образом Эл узнал о способностях девушке. Конечно, она делала много мазей, притираний и так далее, и, вероятно, о ней герцогу рассказали. Но Адае все равно чудилась в этом что-то мистическое, наверное, из-за самой личности посетителя. Он, безусловно, был колдун. Вот и теперь девушка наблюдала за тем, как Эл достал маленький мешочек, распустил шнурок и бросил две щепотки его содержимого в воду. Адае очень хотелось понять, зачем. Но она не смела встать и подойти. Пока герцог принимал ванну, наполненную своими и ее снадобьями, она лежала, уставившись в потолок. Могла бы поспать, но сон не шел. Адая знала, что скоро ее клиент выйдет, обольется приторными духами, которые стоили, наверное, как месяц работы проститутки, если не больше. Девушка не сразу сообразила, что так ее посетитель забивает запах разложения, который испускает. Но теперь она знала о герцоге довольно много. По крайней мере, ей так казалось. Когда он явился в первый раз, то выглядел гораздо хуже, словно труп, поднявшийся из могилы. Сейчас же герцог походил на тяжело больного. С кожи исчезли подозрительные пятна, череп покрылся редкими черными волосами. Адая с гордостью отмечала изменения, которые происходили с клиентом благодаря ее волшебным составам. Нет, это не были лекарства. Нельзя вылечить от смерти. Маскировочная магия — вот что умела создавать Адая. Пока девушка разглядывала Элла, он смотрел на воду в тазу. Та, словно экран телевизора, показывала заснеженную улицу, тускло-горящие фонари и белые двускатные крыши. В толпе прохожих демоноборец разглядел фигурку в широкополой шляпе и длинном сером плаще торопливо протискивающуюся ковальной арене обнесенные низкой деревянной оградой за которой бросались друг на друга лохматые огромные псы это без сомнения был один из кварталов четвертого яруса вероятно курат должен встретиться здесь с тем кого обещал привести некроманту если только он не зашел сюда просто сделать ставку что ты делаешь спросила адая эл обернулся — Ничего интересного, — ответил он. — Нужно кое-что проверить. — Не расскажешь, что? Некромант покачал головой. — Мне скоро уходить. Кажется, твои снадобья творят чудеса. — Так и есть. Еще немного, и ты будешь выглядеть как как обычный человек. Девушка хотела сказать «живой». Это не ускользнуло от Элла. — Это мне и нужно, — сказал он. «Голос, правда, я изменить не могу», — заметила Адая. «Ничего страшного. Внешности вполне достаточно. Ты не расскажешь, где и как научилась готовить снадобья?» «У всех свои секреты». «Понимаю». «Магию нужно поддерживать». «Не волнуйся, я буду приходить». Адая убрала от лица волосы и, склонив голову к плечу, некоторое время разглядывала демоноборца, затем сказала негромко. «Интересно, как ты будешь выглядеть, когда магия полностью подействует?» Эл смешал рукой изображение в воде. «Мне нужно идти», — сказал он. Но подошел не к двери, а к окну. Снег падал тихо и медленно, крупными хлопьями, ровно ложился, покрывая следы лошадей и людей пушистым белым саваном. «Грустно», — сказала Адая, садясь перед зеркалом. «Не люблю зиму. Все вокруг словно умирает. А ты?» какое время года ты любишь? — Я? — Тон у некроманта был удивлен, и словно сам вопрос поставил его в тупик. — Не знаю. Никакое. Мне все равно. — Так не бывает? — скосило глаза на отражение Адая. Белое тело герцога в глубине зеркала было неподвижно, и оттого напоминало статую еще сильнее. Множество шрамов и незаживающих ран, отверстия, оставленных стрелами — все это скрыла магия. «Бывает», — проговорил Эл. Подавшись порыву, Адая встала и подошла к нему, ласково погладила по руке, к собственному удивлению, не испытав отпрощения. «Такие, как ты, есть и среди обычных людей», — сказала она. «Они тоже всегда что-то ищут, но не могут отыскать. У них строгие печальные лица, мы называем их Ильдары». Вечные путники. Они проходят мимо и не возвращаются, словно снег. Что никогда не ложится на землю дважды. Странники, потерявшие покой, или никогда его не имевшие. Эл повернулся к девушке. Его глаза ночного хищника ничего не выражали. а и стало не по себе. — Прощай, — сказал демоноборец, отстраняясь. Он быстро оделся. — Когда ты снова придешь? — выпалила Адая, видя, как он направился к двери. — Придешь? — Разумеется, — ответил Эл. — Наш договор в силе, — добавил он спустя пару секунд. — Никому ни слова? Девушка кивнула. — Я не подведу, — сказала она. — Буду молчать, как рыба. — Все только между нами. — Хорошо. — А знаешь, что говорят про комету, которая появится через восемнадцать дней? — что она очень красивая, но принесет людям несчастье. Ты в это веришь?» Девушка словно пыталась задержать Алла. «Нет», — ответил он, — «а теперь прощай мне пора». Адая нерешительно потянул руку в прощальном жесте, но демоноборец не заметил его. Он отворил дверь на короткий миг, свет из коридора залил часть комнаты, а затем девушка снова погрузилась в зимний полумрак. Глава 12. Выйдя во двор, Эл направился по узенькой темной улочке на главную площадь Ялгаада. Снег кружился вокруг крупными хлопьями, таял на одежде, скрипел под ногами. Деревянные обитые железом ставни были закрыты, но сквозь щели пробивался колеблющийся желтый свет. Жители столицы жгли лучины или свечи в зависимости от достатка. Легионер свернул на бульвар в центре которого располагался ряд фонтанов, выполненных в виде фигур, изображавших отпрысков королевского рода. Головы статуи казались седыми из-за покрывавшего их снега. Несколько человек стояли у высокого раскидистого дерева и возбужденно спорили. Затем двое из них выхватили кинжалы и бросились друг на друга. Остальные отступили и боязливо огляделись, опасаясь ночной стражи. Один из них заметил Элла и похлопал по плечу своего приятеля. Отделившись, они пошли навстречу демоноборцу. «Доброй ночи, господин», — обратился один из них к Эллу. «Прекрасная погода, не правда ли?» «Истинно так», — ответил некромант, останавливаясь. «Ваши друзья что-то не поделили?» «Возможно», — сказавший это был приземистый коренаст. От него пахло вином и конским потом. Под темно-синим плащом можно было заметить очертания меча. «Кажется, я тебя знаю». «Неужели?» «Да, и мне твое лицо знакомо», — помешался другой жилистый блондин в черной широкополой шляпе и оттороченном лисим мехом плаще. «Уж не ты ли ограбил моего друга три дня назад возле набережной серых доков?» «Верно, верно», — подтвердил его спутник. «Это он. Я сразу понял, что где-то видел». Он не успел договорить, рука Элла, затянутая в кожаную перчатку, с быстротой молнии метнулась из-под плаща, и тонкое боюдо-острое лезвие кинжала Мизерикорда пронзило горло незнакомца, брызнула алая кровь. Его товарищ отскочил, проворно как кошка, и крикнул, выхватывая из ножен короткий меч. «Сюда!» Те, что следили за дракой, обернулись и на ходу, обнажая оружие, поспешили на помощь. Однако прежде, чем первый из них успел добежать до демоноборца, тот уже расправился со своим противником, пронзив его мечом. Движения некроманта были стремительны, а приемы незнакомы уличному бандиту. Теперь Эл остался один против пятерых. Те, что бросились друг на друга с кинжалами, забыли ссору и присоединились к окружившим легионера товарищам. «Кто вас послал?» — спросил Эл. «Ты убил наших друзей, этого достаточно», — ответил один из противников, одетый горожанином, что не мешало демоноборцу узнать в нем воина. «Я все равно узнаю», — предупредил Эл. «Вопрос лишь в том, кому из вас придется мне об этом рассказать». В ответ двое бросились в атаку, нападая с разных сторон. В ладони у Элла лопнул крошечный сосуд, распространяя черный удушливый дым. Его противники закашлялись, протирая рукавами слезящиеся глаза. Меч легионера ударил одного из них под ребра, а другого — в живот. Оба упали на снег, истекая кровью. Оставшаяся троица отступила, изрыгая проклятие. Однако в голосах звучала не столько воинственность, сколько растерянность. Демоноборец выступил из дымного облака. Клинок в его руке холодно блестел, отражая лунный свет. «Спрашиваю еще раз», — сказал Эл, наступая. «Кто вас послал?» «Бежим!» — выдохнул один из противников, разворачиваясь спиной. Но прежде чем двое других последовали его примеру, некромант ударил одного мечом в горло, а другого обезоружил и сбил с ног. «Мог бы допросить и мертвого», — проскрипел он. «Но жаль тратить время, и, впрочем, неважно, главное — «Говорить со мной придется тебе». При этом Эл провожал взглядом убегающего человека, стараясь запомнить его приметы. Жаль, нет второго соглядатая. Можно было бы послать его за ним проследить. «Так кто вас нанял?» — спросил Эл. «Не вздумай Юлить, иначе я отрублю тебе руки». «Мы не знаем их», — неохотно заговорил поверженный противник, вытирая с лица снег. «Двое одеты почти одинаково». «Зеленое платье, малиновые плащи, капюшоны были опущены на лица, и говорил из них только один, да и тот прикрывал рот платком, так что мы не смогли бы узнать его даже по голосу». «Когда они наняли вас?» — поинтересовался Эл, держа меч так, что конец его лезвия покачивался перед лицом говорившего. «Примерно час назад они подошли к нам на углу Яблоневой и Цветочной улицы и предложили по сотне бентов каждому». — За выполнение простой работенки, так они сказали. — Вы продешевили, — заметил легионер. — Теперь я вижу это, господин, — отозвался убийца. — Они заплатили вам сразу? — Да, и ушли, но предупредили, что будут неподалеку, чтобы убедиться, что мы выполним свою работу. — Значит, сейчас они где-то здесь? — Скорее всего. Эл огляделся, но никого не заметил. Впрочем, это ничего не значило. Его зрение позволяло видеть в темноте, но не сквозь стены. Что ж, пусть те, кто хочет его смерти, увидят, что справиться с ним не так-то легко. — Ты знаешь, кто я? — спросил Эл у лежащего подле его ног человека. — Нет, господин, откуда? Когда тебе предлагают деньги за то, чтобы кого-нибудь пришить, ты не спрашиваешь имен. — Напрасно. Личность жертвы иногда имеет значение. «Я учту. Спасибо за совет!» — в голосе убийцы появились заискивающие нотки. «Меня зовут Эл». «Великий Аргал! Железный герцог?» Убийца был изумлен. Ну, что вы здесь?» «Нет, простите мое любопытство, я умолкаю. Однако, если бы я знал, что вы это вы, что эти подлые мошенники наняли нас, чтобы мы покусились на вашу светлость, да я бы лично продырявил их, клянусь!» «Во всяком случае, у тебя был бы шанс остаться в живых», — отозвался некромант. При этих словах его поверженный противник побледнел и беззвучно зашевелил губами, будто хотел что-то сказать, но голос изменил ему. Он только выставил вперед руки, желая защититься от холодной стали, направленной ему в грудь. Демоноборец поднял меч, держа его острием вниз и резким движением пригвоздил убийцу к земле. Тот захрипел, инстинктивно хватаясь сведенными огоньей руками за лезвие, но Эл вырвал клинок и, обтерев плащ убитого, убрал в ножны. Затем огляделся и широкими шагами отправился своей дорогой к главной площади Ялгаада, где стоял дом главнокомандующего армии Молдонии. Дом человека, прозванного Железным Герцогом. Глава тринадцатая. Когда Вайдель открыл глаза, было темно. С улицы доносились протяжные удары гонга, возвещавшего, что солнце село и ночь разлилась по улицам древнего города. Повернув голову, вампир увидел, что милисы рядом нет. Как странно, она с ним не так уж давно, а он уже отвык от одиночества. Вайдель встал и принялся одеваться. Его мысли обратились к предстоящим событиям. Некоторое время он размышлял, какой ответ даст оракул. Хорошо бы Кровавый запретил вампирам начинать наступательную войну, это дало бы время собрать новую армию. В конце концов, ее ряды пополнить несложно. Например, в Нордоре есть хорошие войны. Если их обратить, Молдония не устоит. Правда, сделать это будет не так-то легко. Нордорцев много, они будут отчаянно сражаться, да и в Нордор так просто не войдешь. Даже ночью город прекрасно охраняется. Придется начинать войну и с ним, а это повлечет новые жертвы. Нет, определенный такой способ не стоит внимания. Но неважно, он бы нашел средства подготовиться к походу против Молдонии, если бы ему дали время. В конце концов, вайдель невольно усмехнулся этой мысли. Можно было бы не обращать нордорцев, а нанять их. Казна Бальгона потянуло бы подобные расходы, тем более, что победа над Молдонией слегкой покрыла бы любые затраты. Вейдель не понимал, почему многие вампиры не хотят признать, что Бальгону необходимо восстановить силы после поражения на Комариных Топе, где пало множество прекрасных воинов. На сфера рвутся в бой, мечтая о возмездии, словно так и не научились терпению. Конечно, звезда упала относительно недавно, но ведь с тех пор сменилось два или даже три поколения людей. Когда-то это считалось очень долгим сроком, правда, и продолжительность жизни была больше. Вайдель надеялся, что Молох понимает, спешка может привести к очередному, на этот раз окончательному разгрому. Ему хотелось верить, что Бог не допустит скоропалительного похода, Впрочем, до конца оставалось неясно, действительно ли Оракул переведет волю Кровавого или выдает ее за свои собственные взгляды и желания. Если это так, то хорошо бы мнение пророка совпало с чаяниями Вайделя. Впрочем, в любом случае было ясно. Для Бальгона настали странные и тревожные времена. Люди побеждали, их сердца больше не сковывал страх перед мощью и бессмертием ночных воинов, они стремились уничтожить ненавистных противников и не щадили себя в кровавых битвах. Должно быть, поистине великий вождь вел их в сражение, и Вейдель чувствовал, что его следует опасаться. Он не может допустить победы Молдонии, это было бы позором для всех, призванных к служению Молоху. Облачившись, Вайдель вышел из своих покоев и направился к стронному залу. Встретив по дороге дворцового распорядителя, он велел ему отыскать милису и сказать ей, что шествие к Оракулу начнется через час. В это трудное время ему была особенно важна поддержка жены, пусть выражающаяся даже в простом присутствии. В замке Брандагян полным ходом шло приготовление к торжеству. Когда стало известно, что повелитель отправится в вещую башню, замок стал похож на муравейник. Рабы и слуги метались по лестницам и коридорам, выполняя поручения своих хозяев. Вайделя должна была сопровождать процессия, состоявшая из глав кланов и их приближенных. Обращение к оракулу, событие, редкое и всегда связанное с важными государственными вопросами, должно было войти в историю Бальгона. Соответственно, его предстояло со всею аккуратностью вписать в летопись, для чего Вайдель послал за хранителем ключей. Астерием из клана Грингфельда. Хранитель обладал необычной внешностью, высоким лбом, обтянутым бледной кожей, глубоко посаженными черными задумчивыми глазами, широкими крепкими скулами и величавой осанкой. Некогда он был ученым в Карагадане, но после обращения пристрастился к военному искусству, которым владели практически все в бальгоне, даже женщины. По этой причине, когда летописец появился в замке, неся под мышкой внушительный фолиант, переплетенный человеческой кожей и покрытый тесненными письменами, на боку у него в богато украшенных ножных висел меч. С ним появился и мейстер, вырядившись в шутовской колпак и пёстрое трико, обтягивавшее его уродливый горб. На руках болтались золотые помпоны, на груди перекрещивались алые и зеленые атласные ленты, а на короткой шее сверкали массивные цепи с медальонами. Карлик всегда старался одеваться тем нелепее, чем торжественнее было предстоящее событие. Он неуклюже поклонился Вайделю, помахал короткой рукой, присутствующим, и утиной походкой подковылял к трону. — Вижу сегодня намечается что-то выдающееся, — проговорил он громким шепотом, задирая голову, чтобы видеть лицо Ваиделя. Все суетятся, прихорашиваются. Не поверите, но когда я шел сейчас сюда, по дороге мне попались молодая вампирша, искавшая зеркало, чтобы поправить прическу. Вот умора! Пришлось напомнить дурёхе, что она уже лицать как не отражается, впрочем, не зная, сколько ей на самом деле. — Признайся, мейстер, что ты все это выдумал, — заметил Вайдель, натянуто улыбаясь. Он не чувствовал желания веселиться, но не хотел, чтобы кто-нибудь заметил, что он волнуется из-за предстоящего визита к Оракулу. — Чистая правда! — воскликнул Карлик, возмущенно отшатываясь и хватаясь рукой за сердце. — Как перед алтарем! — Ну, хватит, — отмахнулся Вайдель. — Все знают, что для тебя клятвы пустой звук. — Истинные гении всегда обречены на непонимание современников, — заметил Шут, делая значительную мину. — Чувствую недалек тот день, когда на меня объявит гонение. — Боюсь, ты слегка переоцениваешь собственное значение, — вмешался в разговор Астерий, стоявший неподалеку. Незатейливые шуточки никогда еще не становились причиной притеснений, особенно шутов. — Лорд-хранитель! — мейстер изумленно поднял брови. — Вы подкрались так тихо, что сделали бы честь любому ночному грабителю. Право не вы при дворе могли бы сделать неплохую карьеру. — Ты все так же остерный язык, — благодушно усмехнулся Астерий. — Но мне хотелось бы поговорить с нашим правителем с глазу на глаз, если ты не против. «Я...» — карлик обиженно надулся. «Я вообще всегда за... Особенно за разговоры с глазу на голос. Вот, а... видите, начинается...» — шепнул он заговорчески Ваиделю, слезая со ступенек. «Сначала меня изгоняют от ваших ног, где мое законное место, а там уже и не за горами публичное сожжение». Когда карлик отошел на достаточное расстояние и привязался к стоявшему у дверей с несколькими слугами первому советнику, Ван Хорну Астери приблизился к Вайделю и, наклонившись к самому уху, сказал. Господин, вчера у меня пытались украсть книгу. Глава 14. Что? Вайдель отшатнулся едва сумел сдержать возглас. Как? Замок был поцарапан. Его без сомнения пытались взломать. Признаться, я обеспокоен. Ты кого-нибудь подозреваешь? — Увы, нет, — Астерий пожал плечами. — Такого не случалось никогда. Я ума не приложу, кому могла понадобиться книга. Да и зачем? В ней нет ничего неизвестного самому рядовому вампиру. Списки с нее имеются в каждом доме. — Странно, — Вайдель побарабанил пальцами по подлокотнику. — И подозрительно. Во всяком случае, раз она кому-то нужна, нельзя допустить, чтобы этот кто-то ею завладел. «Совершенно с вами согласен. Похищение книги может нанести вред, даже если мы еще не знаем, какой. После сегодняшней церемонии запри ее и выставь у дверей хранилища стражников. У тебя есть надежные слуги?» «Разумеется, повелитель. Только им и можно доверять. Свободные вампиры не так хорошо контролируются. Мы можем рассчитывать только на их верность, но не более». Вайдель поморщился. «Разговоры о лояльности подданных...» оставались для него больной темой. «Не будем обсуждать всех», — сказал он твердо. «Нас интересует лишь тот, кто попытался проникнуть в хранилище. Итак, ты меня понял? Поставь охранников и прикажи навесить новый замок. Нельзя позволить кому бы то ни было действовать у нас за спиной». На самом деле Вейдель имел в виду свою спину. «Будет исполнено, повелитель», — а старей слегка поклонился. «Я займусь этим сразу же после церемонии». Вайдель кивнул. «Это все?» — спросил он. «Да, повелитель, простите, что прервал ваш разговор». «Правильно сделал. Ничего важного откладывать нельзя. А болтовню мейстра едва ли можно назвать разговором». «Совершенно с вами согласен, но порой он бывает забавен». «У него было время потренироваться. Как-никак, все его предки служили шутами». Да и сам он давненько пребывает в этой должности. Да, его обратил еще незабвенный Гринкфельд. Забавно, Войдель усмехнулся. У князя и шута общий прародитель. Как можно сравнивать, повелитель? Я пошутил. Простите. Хранитель поклонился. Ступай, и не забудь о том, что я тебе сказал. Береги ее. Вейдель едва заметным движением указал на книгу, которую Астерий держал под мышкой. «Конечно, повелитель, я все понял», — отозвался хранитель, отходя. К Вейделю подошел дворцовый распорядитель доложить, что княгиня Мелисса переодевается к торжеству и обещала быть не позже, чем через полчаса. «Объяви сбор во дворе замка», — велел Вейдель. «В полночь мы должны начать шествие». «Будет исполнено», — отозвался вампир с низким поклоном. Вайдель направился в покой Милисы. Ему хотелось обсудить с ней, что рассказал Астерий. Попытка украсть книгу сильно его обеспокоила. За ней могли стоять чьи-то далеко идущие планы. Несмотря на то, что он говорил хранителю об общеизвестности, содержании книги, оба прекрасно знали, что в Фолианте есть места, написанные не на каратаре, В тайном языке вампиров а на другом, неизвестном даже Астерию. Считалось, что их вписал в книгу сам Молох, и многие хранители, в том числе Астерий, не раз пытались подобрать к ним ключ, но прочесть никто не смог. Дверь в покое милисы были не заперты. Вейдельб толкнул и вошел. Его жена стояла в центре комнаты, а три служанки помогали ей одеваться. Тяжелое белое платье сверкало тысячами разноцветных искр. Камни переливались в свете масляных светильников, словно снятые с небес звезды. Вайдель с сожалением подумал, что на солнечном свету вся эта роскошь смотрелась бы еще великолепнее. — Здравствуй, — сказала милиса обернувшись. — Я скоро буду готова. У нас ведь еще есть время. — Да, не торопись. Вайдель окинул взглядом служанок и вздохнул. Было ясно, что без них Мелисса не сможет надеть платье, а значит, поговорить о книге Молоха не удастся. Вайдель посмотрел на жену и вспомнил ночь, когда впервые увидел ее. Роскошный особняк ее родителей, ажурные беседки, наполненные веселыми гостями, горбатые каменные мостики, переброшенные через каналы, и черная вода, трепетавшая на ветру, с плывущими по ней, венками и лентами. В воздухе кружились осенние листья, мотыльками порхая вокруг факелов и рассыпаясь тлеющими угольками. Она готовилась к свадьбе, стоя перед зеркалом, а вокруг нее суетились служанки. Охала и причитала мать, благословен будь тот, кто решил, что церемонию лучше провести ночью, одновременно с фейерверком, в честь окончания осени. Прекрасная традиция, благодаря которой Вейдель увидел Мелиссу, чья красота в миг покорила его сердце. Наполненный первым дыханием весны ветер срывал с розовых кустов белые лепестки и гнал через сад, хранял воду, оставляя на траве, и они кружились, подобно ночным бабочкам, то появляясь, то исчезая в темноте. За пятнадцать минут до полуночи все, за исключением Вайделя и Мелиссы, были в сборе и расположились во дворе замка Брандеген. Стояла глубокая ночь, и все звезды виднелись необычайно отчетливо. Тонкий серп луны казался выточенным из сахара, и при его свете башни Бальгона походили на скопище диких и фантастических зверей. Снег падал медленно и печально, устилая вымощенную плоскими булыжниками землю тонким белым покрывалом. милису и Вейдели ожидали паланкины, возле которых стояли рабы, Святи же предстояло идти пешком. Зловещий силуэт вещей башни чернел на фоне темно-синего неба, из узких стрельчатых окон пробивался красный колеблющийся свет. Время от времени вампиры бросали в ее сторону исполненные благоговеяния взгляды. Оракул, вещавший от имени Молоха, всегда был особой фигурой в бальгоне. Одни наиболее дерзкие подозревали его в мошенничестве, а другие свято верили в истинность каждого его слова. Когда войдели Мелиса. Спустились во двор, вельможи склонили головы и подняли их только после того, как княжеская чета заняла место в роскошном паланкине из красного дерева, украшенного изображениями кровавого бога. Облаченные в белой одежды рабы подняли его, положив на могучие плечи и выкрашенные красным и черным палки. Зазвучала тихая музыка, сопровождающаяся прекрасным, но немного печальным женским пением. Хор появился из ворот замка и занял место в конце процессии. Длинные, не спадающие складками платья придавали движениям плавность, так что казалось, будто в потоках воздуха покачивается толпа призраков. Дрогнув, колонна медленно двинулась вперед по заснеженным улицам. Там, где она проходила, на земле оставался черный след. Глава 15 Так, в торжественном молчании, сопровождаемые пением хора, вампиры достигли вещей башни, возвышавшейся над бальгоном подобно громадному маяку. Массивная железная дверь была открыта, из нее валил пар и лился оранжевый свет. Казалось, будто огромный дракон распахнул пасть и изрыгает огонь. Рабы опустили паланкин, и Вайдель с милисы сошли на землю. Процессия двинулась внутрь башни, снаружи остался только хор, умолкнувший и хранивший почтительное молчание. Шелестели одежды, тихо бряцало оружие, скрипел под ногами снег. Вельможи один за другим исчезали в огнедышащих дверях, скрываясь в белых клубах пара. Можно было подумать, что некие древние аристократы и благородные воины совершают ритуал, а вовсе не мерзкие порождения черной крови павшей звезды. Изнутри башни казалось больше, чем снаружи. Прямо от входа начиналась широкая лестница, насчитывшая три ступеней. Она вела на самый верх, в обитель Оракула. Вайдель и Мелиса поднимались первыми. Остальные шли следом. Прежде чем слуги башни распахнули перед ними покрытые искусной чеканкой створки, Прошло не меньше четверти часа. Зал, в который они попали, имел форму полусферы. В центре виднелся маленький бассейн. В нем бушевал огонь, а позади неистового пламени на широком обсидиановом троне восседал оракул, высокий и величественный, одетый в пурпурную мантию, отороченную голубым мехом северного горноволка. У него были пронзительные глаза — цвет которых невозможно было определить. На голове оракула поблескивала узкая серебряная корона с рубином в центре. Руки, унизанные перстнями, спокойно лежали на черных каменных подлокотниках. Пока вампиры входили в зал, он сидел совершенно неподвижно, походя на каменное изваяние. На сферату располагались, соответственно, рангу. Каждому хотелось слышать все, что произнесет пророк». Я слушаю Вайдель Арра Гринкфельд», — заговорил Оракул, когда шум наконец стих. Его голос звучал тихо и отчетливо. О чем ты хочешь спросить великого Молоха? При этих словах все, пришедшие с Вайделем, включая Милису, опустились на одно колено, устремив глаза в покрытый мозаикой пол. Войдель сделал два шага вперед. «Болдония готовится идти войной на Бальгон», — сказал он. «Ее армия победила нашу в последнем сражении. Есть опасность, что люди узнают, где расположен город мертвых. Что мне делать? Ждать нападения или ударить первым?» Вампир не один час репетировал эту фразу, стремясь добиться предельной точности формулировки. Оракул некоторое время оставался неподвижен, затем медленно поднялся с трона и энергичным жестом простер руки к огненному бассейну. Его губы бесшумно зашевелились, и пламя вспыхнулось еще большей силой, устремилось вверх, лизнув каменный потолок, а затем рассыпалось на тысячи искр. В колеблющемся воздухе остался висеть мираж. Высокий замок — громоздящиеся витыми ажурными башенками, устремленными в бездонную черную пустоту. Золотом горели тонкие шпили, искрились самоцветами купола, черепичные крыши переливались всеми цветами радуги, то вспыхивая подобно алмазам, то приобретая матовость перламутра или оникса. Все строение дышало неземной гармонией и соразмерностью. Казалось очевидным, что возвести его было под силу только зодчему иного, куда более совершенного мира. Затем изображение потускнело, задрожало на его месте, возникло другое, вначале расплывчатое и неясное, но вскоре приобретшее иллюзию реальности. Белоснежный единорог со скоростью ветра, несся по бескрайним просторам, у горизонта, теряющимся в серебряной дымке и переходящим в бледно-серое, затянутое плотными облаками неба. Внезапно все исчезло, и вампиры увидели мрачный замок, ощерившийся многочисленными башнями. С неба крупными хлопьями сыпался снег, яростные порывы ветра поднимались с земли, тучи колючего ини и бросали в неприступные зубчатые стены, слепые бойницы которых казалось, источали древний беспросветный ужас. Сам замок поддерживали на могучих плечах врытые по пояс в землю гигантские каменные атланты, отчего казалось, будто крепость парит над бескрайней мертвенно-белой пустыней. По рядам вампиров пронесся благоговейный шепот узнавания. кёп Выдохнула Милиса, не отводя глаз от легендарной обители прародителя Гринфельда. Молнии с треском пронзили мираж, и тот исчез, растаяв без следа. Напоенный колдовской силой воздух зрима заструился над огненным бассейном и потек искрящимися потоками в оракула, заставив тело Эртонора забиться в конвульсиях. Казалось, тот терпит невыразимую муку. Его глаза закатились, изо рта шла обильная розовая пена, пальцы свела судорога. Зрители замерли, не в силах оторваться от происходившего на их глазах откровения. Наконец все стихло, а помещение заполнил непонятно откуда появившийся голубоватый дым. В нем чувствовался аромат муската, воска, можжевельника и сладко-приторный запах крови. «Война неизбежна!» — возгласил Оракул громовым голосом, от которого вздрогнул даже Вейдель. «Не имеет значения, кто ее развяжет. Таков ответ великого Молоха. Удовольствуйся им, князь!» Эртанор тяжело опустился на трон и опустил голову. Вампиры переглянулись, а затем разом зал заполнился гомоном и шепотом. Каждый спешил поделиться с соседом своим пониманием пророчества. Но все взгляды то и дело обращались к Вайделю, от которого зависело, как воспользуется сферату услышанным. Бассейн успокоился, огонь едва виднелся над его краем. Оранжевые искры лениво сыпались на пол бесшумным дождем, исчезая в полете. Вайдель церемонно поклонился оракулу и спустился из ложи. Его свита поднялась и почтительно расступилась. Повелитель Бальгона с женой вышли из зала на лестницу, и остальные молча последовали за ними, склонив голову и все еще находясь под властью увиденного и услышанного. Они искали глазами своего повелителя, ждали знака, по которому можно было догадаться, как истолковал слова Молоха князь. Глава 16. Когда последние из вельмож покинули обитель, двери закрылись за ними и щелкнули невидимые засовы. «Теперь дело за Варданом», — процедил Вайдель сквозь зубы так, что его смогла слышать только милиса Эртонор дал ответ, который позволяет объявить войну. «Валентину цепится за этот шанс, чтобы продемонстрировать свое влияние». Сомневающиеся в могуществе его клана получит отменное представление. «Почему бы тебе самому не объявить войну?» — спросила Мелиса, так же тихо. «Тогда ему не о чем будет спорить». «За что бы я не высказался, Валентин будет против». «Так позволь ему говорить первым». вайдель взглянул на жену, еще раз удивляясь тому, насколько она умна пожалуй, милиса всегда была его самым лучшим советником. Действительно, пускай Валентин скажет, что требует войны, и тогда он, Вайдель, поддержит его. В конце концов, раз войны не избежать, не все ли равно, кто ее развяжет? Он усмехнулся, почти удовлетворенный. «Я рад, что повстречал тебя», — сказал он Мелисе, помогая ей сесть в поланкин «С тех пор жизнь приобрела для меня особенный смысл. «Я тоже», — шепнула милиса улыбнувшись. «Быть на Сферату гораздо лучше, чем женой человека. Я очень благодарна тебе за то, что ты обратил меня». Она улыбнулась и добавила, положив руку мужу на плечо. «Мой князь». Следующей ночью Вайдель объявил, что собирает вардан. Когда наиболее древние и прославленные хозяева явились в замок Брандегент, Выразили готовность принять участие в Большом Совете, он велел им через час собраться в Южной башне, самой большой и высокой в городе. Все с поклонами вышли, задержался только Валентин, председатель Вардана, вампир из клана Владислава, оставшийся недовольным тем, что трон Бальгона занял Вайдель Анион. Остановившись в дверях, он обернулся и сказал. Мой повелитель. Не предупредишь ли ты меня, о чем пойдет речь на Большом Совете, чтобы я мог подготовить речь и лучше служить тебе? — Разве сам ты не догадываешься? — притворно удивился Вейдель. — Ведь ты был вместе со всеми у Оракула. — Неужели слова Молоха были неясны тебе, о мудрейший? И тебе нужна наша помощь, чтобы понять их смысл? Валентин говорил нарочито почтительным тоном, чтобы компенсировать дерзость вопроса. «Полагаю, то, что мы слышали в вещей башни, может быть, истолковано однозначно», — холодно проговорил Вайдель. «Войне быть. Пришло время решить, кто ее начнет, мы или люди. Полагаю, ввиду неизбежности столкновения не имеет смысла тянуть с Варданом». «Князь хочет начать войну с Молдони?» — спросил Валентин. И Вайдель заметил, как собеседник напрягся. — Я хочу вынести этот вопрос на обсуждение Большого Совета, — сказал Вайдель, чуть нахмурившись, чтобы Валентин решил, будто он колеблется. — Я понимаю, повелитель, — вампир поклонился. — Позволишь ли ты мне до назначенного часа присоединиться к остальным? — Разумеется, — ответил Вайдель легким взмахом руки, отпуская Валентина. Тот, еще раз поклонившись, вышел, двое слуг, появившихся, словно из ниоткуда, тотчас закрыли за ним тяжелую бронзовую дверь. Зал, предназначенный для Большого Совета и располагавшийся в южной башне замка Брандеген, имел круглую форму. Плоский, покрытый письменами древнего вампирского языка потолок, поддерживала анфилада стройных, украшенных искусным рельефом колонн, вырезанных первыми рабами Гринкфельда. Мозаичный пол, сложенный из кусочков кровавика и нефрита, представлял причудливый узор, в центре которого можно было разглядеть силуэт нетыпыря с расправленными крыльями. Со стороны головы располагалось высокое каменное кресло, предназначенное для Вардана, чью должность занимал Валентин Арра Владислав. Оно стояло напротив входа, а над ним располагалось ложа для князя и его жены, ярко освещенное масляными светильниками как и весь зал. По правое крыло нетоперя амфитеатром поднимались почти до середины стены места для членов совета, а по левое — до их личных телохранителей, и мужчины, и женщины имели равные права при обсуждении и голосовании. Нужно было только быть хозяином или высокопоставленным слугой, как, например, погибший Владимир из клана Ванхорна. Вейдель и Мелисса появились в ложе, когда все были в сборе а Валентин занял свое кресло председателя. Вампиры поднялись, и общим поклоном приветствовали повелители Бальгона. Вайдель знаком разрешил всем занять свои места, и когда Шелест одежд стих, заговорил. «Нам известно, что Молдония копит силы, чтобы уничтожить нас. Новый военачальник, появившийся неизвестно откуда, уже одержал одну победу в битве, когда погиб один из наших великих, Воинов, Владимир, Арра хорн Вайдель сделал скорбную паузу, и все присутствующие, кроме Валентина, на несколько секунд склонили головы. «Многие из вас были вместе со мной у Оракула и слышали его слова. Война неизбежна. Нет сомнений в том, что мы одолеем армию Молдонии, но необходимо решить, будем ли мы ждать, пока людям станет известно место расположения Бальгона» а мы узнали, что они прилагают к этому все усилия, или же нападем первыми и уничтожим Ялгат, Венст, а вместе с ними и другие города. Вайдель помолчал, давая присутствующим время осознать сказанное. — Это вам предстоит решить сегодня. — Да здравствует великий Молох, дарующий жизнь! — закончил он речь традиционной фразой и опустился в кресло рядом с милисой Хор Голосов оглушительно повторил «Да здравствует великий Молох, дарующий жизнь!» Глава 17. После этого просили слова и поднимались вампиры. Старые и молодые, хозяева и слуги, все они приводили доводы за начало войны с Молдонией. Лишь некоторые выражали сомнение в необходимости выступать против нее немедленно, предлагали накопить силы, и тогда Ваидель чувствовал, как с тревогой ищут его взгляда глаза Валентина. Поэтому владыка Бальгона смотрел перед собой, не меняя выражение лица, делавшегося от этого похожим на маску. — Позвольте мне сказать, — раздался тоненький голосок, вслед за тем со своего места поднялся мейстер, по-прежнему одетый в свой шутовской наряд, но с серьезной миной на лице. По залу пронесся тихий смешок, но карлик, словно не заметив его, принял важную позу и обвел присутствующих глазами. — Говори, мейстер, Арра Гринфельд, — проговорил Валентин кивнув, — но не забывай, что ты на Вардане. Здесь мы не нуждаемся в твоих шутках. При этих словах Вайдель внутренне усмехнулся. Председатель намекал на то, что князь Бальгона проводит время в развлечениях, тогда как обстоятельства требуют решительных действий. Что ж, придет время, и он рассчитается с этим выскочкой, но не сейчас». «Я знаю, где нахожусь», — отозвался карлик, не удостаивая Валентину взглядом. «И буду говорить, как член Вардана». Он обвел присутствующих взглядом. «Мы долго терпели наглость людишек, которые смели мешать нам идти путем служения. Они жалели своей никчемные жизни, хотя прекрасно знали, что нам необходима их кровь, чтобы жить. Мы не требовали многого, не резали по ночам путников, словно беззаконники, а брали только необходимое». «Но смогли они оценить нашу доброту, нашу щедрость? Нет! Эти грязные животные презрели нас, бессмертных слуг Бога, рядом с которым они недостойны даже умирать, не то что жить. Я призываю вас, братья мои, не спускать им их наглости. Настало время достойного и справедливого возмездия. Обнажим мечи и ринемся к стенам Ялгада, сокрушим их и покажем стаду упрямых баранов, кто здесь хозяин». Мейстер низко поклонился и сел. Несмотря на полнейшую абсурдность речи, Шут сорвал гром аплодисментов. Многие хлопали с улыбками, но, несмотря на это, согласно кивали. После Мейстера никто больше не изъявил желания выступить. Тогда поднялся Валентин. Мгновение он стоял молча, словно раздумывая, Вайдель понимал, что его негласный противник озадачен тем, что не знает, какой позиции придерживается князь. Наверняка он еще и раздражен, однако этого Валентин никогда не покажет. «Слова нашего повелителя?» Председатель почтительно поклонился княжеской ложе, которыми он начал собрание поистине справедливы. «Война неизбежна, и мы должны решить, кто ее развяжет». «Конечно, можно подождать и собрать новую армию, обратив несколько сотен людей и сделав из них наших соратников, но...» — Валентин поднял палец и выдержал паузу. «Можем ли мы допустить, чтобы людям стало известно местоположение Бальгона? Не лучше ли будет уничтожить их прежде, чем их попытки, о которых также упомянул повелитель, увенчаются успехом, даже если допустить, что такое возможно?» — добавил Валентин с презрением, адресованным то ли людям, то ли Вейделю, предположившему, что город мертвых может появиться на карте. — Итак, предлагаю голосовать. Кто за то, чтобы ждать, пока армия Молдонии подойдет к стенам города? Ни одна рука не поднялась. Вампиры слишком хорошо помнили позор недавнего поражения и мечтали о месте. Вейдель поджал губы и отодвинулся в тень, чтобы скрыть выражение лица от глаз Валентина, забывая, что на сферату не нужен свет, чтобы видеть. — Кто за то, чтобы атаковать Йолгаат и сравнять его с землей? — возгласил председатель. Волна шелеста прокатилась по залу, все руки взметулись вверх. — Единогласно! — Валентин поклонился Вайделю. Однако его лицо выражало сомнение и недовольство. относ к губам... Пролегли складки, брови были слегка сдвинуты. Он не мог скрыть разочарование от неудавшейся демонстрации своего влияния. Что весьма порадовало Вайделя. Вернувшись на место, председатель, выжидающий, уставился на ложе. В его глазах светился неподдельный интерес. Он ждал реакции князя на результаты голосования. Поднявшись на ноги, Вайдель приблизился к барьеру и обвел взглядом присутствующих. «Я верю, что вы приняли верное решение», — проговорил он, — «и в ближайшем времени мы атакуем Ялгат. Однако остался вопрос, который следует сегодня обсудить. Как вам известно, Владимир, до сих пор командовавший армией Бальгона, пал от руки нового полководца Мальдонии. Скорбный и гневный шепот пронесся по залу, новой Ваидель, сделав на мгновение паузу, продолжил. И поэтому необходимо выбрать нового героя, который поведет нас к победе. В соответствии с древним обычаем я предлагаю турнир. С этими словами он сел. Валентин поднялся и вышел на середину. Он не собирался спорить. Эта партия уже была сдана, а отыгрываться в мелочах не входило в привычки председателя. Поэтому он просто предложил проголосовать вначале тем, кто поддерживал предложение князя, а затем тем, кто был против. Идея турнира была принята единогласно. «Теперь нужно назначить устроителей», — провозгласил Валентин. «Предлагаю Верденея Аралергус и Гримира из клана Владислава». Оба кандидата, как было известно Вайделю, поддерживали Валентина и неприязненно относились к новому князю города мертвых. Тем не менее, с разным количественным перевесом голосов претенденты были избраны. «Не предложит ли повелитель своих двух устроителей?» Следуя традиции, обратился Валентин к Вайделю. «Дамир Арраванхорн и Борислав из клана Майарену, ответил тот. От него не укрылось, как дернулся уголок рта у председателя, то ли насмешливо, то ли раздраженно. Кандидаты Вайделя также были избраны. После этого оставалось определить место и время турнира. Их должны были предложить устроители. Кто-то назвал Большую Королевскую арену, на которой недавно прошло выступление милисы с пантерами. Другие отстаивали различные ресталища и горные плато. После некоторых трений остановились на том, что биться следует в полумиле от Бальгона, в Колизей Смерти, через два дня. Фейдель закрыл совет, поручив Дамиру, начальнику гарнизона, заняться снаряжением войска, пока не будет известен новый полководец. После этого они с и покинули Южную башню. За их спинами поднялся Гомон. Выкрикивали имена претендентов на должность главнокомандующего, тут же спорили, проклинали людей и в особенности убийцу Владимира, Железного герцога. «Ты победил!» — сказала Вайделю Мелиса, когда они в сопровождении телохранителей шли по коридорам. — Да, — ответил он. — Похоже, что так. Вардан принял не то решение, которое ты хотел, но Валентин не смог выступить против тебя. Он бы ратовал за объявление войны, и его предложение прошло бы. Ты же видел, проголосовали все. — Да, ты права. В любом случае, нам придется сойтись с рыцарями Молдонии. Может, даже лучше, если это произойдет не у стен Бальгона. — Как ты думаешь, кто станет полководцем? — Надеюсь, что Дамир. Он верен мне. — Прежде всего, он верен Ван Хорну, не забывая об этом. — А Ван Хорн мой первый советник, — отозвался Вейдель. Он никогда еще не подводил меня. Кроме того, его клан всегда имел общие интересы с нашим. — Я доверяю ему, но никогда не следует... — Терять бдительность. Гринфилд мертв, и теперь оставшиеся прародители могут начать борьбу за первенство. По-твоему, Валентин будет участвовать в турнире? — Непременно. Он ни за что не упустит шанс встать во главе армии Бальгона. Мелисса взглянула украдкой на войделе, и ей показалось, что в его усмешке сквозила горечь. Найдя руку мужа, Она крепко сжала ее, и тот ответил ей благодарным и любящим взглядом. Глава 18 Стражники тихо переговаривались, прислонив алебарды к стене. Тяжелое оружие было бесполезно в узком коридоре и представляло скорее атрибут. А вот полуторные мечи, пристегнутые к поясам, действительно были смертельным оружием, особенно в руках опытных воинов, каковыми являлись слуги Астерия. Они расположились перед окованной железными полосами дверью, запертой на два массивных замка, один встроенный, а другой навесной, поставленный всего пару часов назад. У ампиров был строгий приказ никого не подпускать к хранилищу и не позволять кому-либо ходить по коридору. Даже рабам было велено обходить это место по другому этажу. Ты не знаешь, что случилось? спросил один охранник другого, перебирая в руках страницы тоненькой книжицы в синем кожаном переплете. Из-за чего, сэр Точно не скажу, но думаю, кто-то пытался влезть в хранилище, отозвался второй, лениво наблюдавший за действиями напарника. Видишь, даже новый замок поставили. Думаешь, поэтому? Странно. Там же, кроме книги, ничего нет. Ну, так верно, за ней и лезли. Кому она нужна? Стражник пожал плечами и провел ладонью по развороту, где были изображены кометы различных форм и размеров. У меня дома лежит список, и у тебя наверняка тоже. Да у всех есть копия. оно ну, конечно. Так, да. Только ведь не зря же ее всегда охраняли. Значит, есть нечего, Эдкое. Да просто старая книга, пожал плечами напарник. Думаю, кто-то перестарался. И наверняка это наш старик Астерий. Не иначе, как ему хочется придать своей должности по большей значимости. Вот и придумывает всякое. Ладно, не наше это дело. Скажи-ка лучше, что это за книжонка ты там листаешь? А, это? так и один трактат о кометах. Зачем тебе понадобилось про них читать? Ты же слышал, что через пару дней над нашими головами... Надеюсь, ты... — В это не веришь? — перебил напарник, рассмеявшись. Второй стражник нахмурился. — Во что именно? — сухо спросил он. — В то, что она прилетит? — Да нет, это понятно. Я сам видел уже парочку этих красавиц. Так что и в этот раз наверняка все будет. Я спрашиваю про ту чушь, которую говорят насчет несчастья, символов, знамений, которые будто бы предвещает появление этой кометы. «Нет, не верю», — отозвался стражник, рассматривая эстампы. «Я видел одну, и ничего особенного тогда не случилось. По крайней мере, нас никакие несчастья не коснулись. Да и что может сделаться с теми, кто уже мертв?» Оба вампира рассмеялись. «А вот почитать о них довольно интересно», — продолжал охранник, показывая приятелю незамысловатые рисунки, которыми был снабжен трактат. — Гляди, один астролог составил классификацию комет по форме их хвостов. — Ну-ка, ну-ка, лисица, пума, катана. — Спорю, этот парень даже не видел столько комет, сколько здесь нарисовал. — Еще бы! Ну, какое воображение! — бросьте эту книжку! В ней одни только вымыслы. Стражник вздохнул. — Уж больно скучно стоять, — признался он. — Давай перекинемся в кости предложил ему приятель, доставая из-за пазухи кубики. — С ума сошел! Если остырь нас застукает, придется дежурить на дозорных башнях, а я только неделю назад сменился. И скажу тебе, лучше скучать здесь, чем там. — Ай, твоя правда! Его напарник с видимым сожалением, убрал кости. — Эй, смотри! Первый охранник захлопнул книжку и показал рукой в конец коридора. — Что это? Не знаю. Похоже на чью-то тень. — Должно быть раб. — Ясно, что раб. Мы-то теней не отбрасываем. — Эй, ты! — Здесь ходить запрещено. Поднимайся этажом выше. — Оглух, что ли? — Один из стражников положил руку на Эфес Меча. — Дважды предупреждать не стану. — Идет сюда, — заметил другой, обнажая оружие. — Глухой, тупой и упрямый. — В любом случае сейчас позабавимся. — Постой, постой, постой. Может, его послали к нам? — Какая разница, мы на посту и не подчиняемся ничьим приказам, кроме Астерия. — Верно. Чего же ему надо-то? Скоро выясним. Тень приближалась, маленькая и уродливая, но никого живого видно не было. Тьма дрожала на стенах, стелилась по полу, и в коридоре даже раздавались шаги, но охранники никого не видели. — Проклятие! — вырыгался один из них, тоже обнажая меч. — Похоже, не зря нас сюда поставили. — Бей тревогу! Его напарник кивнул и вынул из-за пазухи короткий рожок, но прежде чем успел поднести его к губам, из пустоты вылетел кинжал и впился охраннику в горло. — Что за шутки? — воскликнул он, выдергивая клинок. — Кто ты такой? Покажись! Тень была уже рядом. Стражники сделали по выпаду, но мечи лишь рассекли пустой воздух. Тотчас одному из вампиров что-то обожгло ногу, а затем пронзило бок. С криком охранник упал на одно колено, и его напарник с ужасом увидел, как голова приятеля отделилась от шеи и покатилась к стене. В секунду стояла тишина, а потом с мокрым хрустом невидимый меч перерубил позвонки второго стражника. И тот рухнул, истекая кровью. Воздух быстро наполнялся запахом тления. Плоть двух обезглавленных тел стремительно разлагалась, в то время как тень облепила дверь. Висячий замок дернулся и начал раскачиваться. Послышались скрежет и щелчки. Через минуту он открылся и, отделившись от щеколды, медленно опустился на пол. Вскоре и другой встроенный замок поддался натиску невидимого взломщика, и дверь в хранилище распахнулась. Тень скользнула внутрь, но спустя несколько секунд появилась вновь, и, прикрыв дверь, устремилась по коридору прочь. Глава 19 Ночью крики наполняют старый город, как его называют многие жители, четвертый ярус Елгада, столицы Молдонии. Убийцы, воры, проститутки и сутенеры, контрабандисты и множество мелких шаек. Все выходят на улицы для промысла или чтобы выяснить отношения. Стража, хоть и патрулирует улицы, старается держаться от опасных мест подальше. Ей еще предстоит хоронить утром тех, кому не повезет, и от чьих тел не сочтут нужным избавиться грабители. Каналы и пруды хранят тайны многих преступлений, равно как и скелетов, орудий, убийств и припрятанных до времени кладов, Некоторые отчаянные головы отправляются на поиски сокровищ, берут лодки и под покровом утреннего тумана ныряют, стараясь добраться до дна и разжиться воровскими схоронами. Но редко кому сопутствует удача. Да и опасно это занятие. Хозяева клада могут разыскать добытчик и расквитаться, а мало кому охота занять место поднятого со дна реки сундука. Но, несмотря на таящиеся за каждым углом опасности, Эл страшно пересек четвертый ярус, поднялся на третий, миновал второй и оказался на первом. На все это ушло около часа, из чего можно сделать вывод, сколь велик Ялгаат. Миновав вытянувшуюся при виде его стражу, легионер вошел в подъезд своего дома, по всем признакам гораздо более походящего на крепость, высокие толстые стены — с узкими бойницами, массивные окованные железом двери, смотровая башня на восточном углу. Здесь же находились три десятка воинов, личных телохранителей некроманта, испытанных в бою и слепо преданных своему кумиру, победителю армии ненавистного Ристогона и самого Владимира, чье имя давно вошло в самые страшные легенды. Большинство из них обучалось военному искусству с ранних лет, других заметил в бою и отобрал сам демоноборец. Почти каждый день четверо его приближенных, чьи лица всегда скрывали тонкие плотненные маски, что многих наводило на мысль о том, что они принадлежали к ордену наемных убийц, тренировали гвардию герцога, обучая невидимым прежде в Молдонии приемам, которые Эл привез из далеких зитских земель. Так что уже через два месяца любой его солдат-терл-хранитель мог по праву считаться одним из лучших бойцов страны. Сбросив тяжелый подбитый мехом плащ, на лету подхваченный камердинером, легионер вбежал по лестнице в свои покои и, не разоблачаясь расположился у камина. Дрова весело потрескивали, пламя освещало заваленную свитками и картами комнату, повсюду виднелись книги, большая часть в изрядно потрепанных временем кожаных переплетах. Некоторые из них Элл привез с собой, другие приобрел в Йолгааде у книготорговцев, зачастую не представлявших истинной стоимости выставленных на продажу томов. После Великой войны многие труды оставались непонятными и невостребованными, и порой удавалось разжиться истинными жемчужинами. На полу и столах рядами стояли канделябры соплавившимися почти до основания толстыми белыми и тяжелыми свечами, что свидетельствовало о привычке хозяина дома засиживаться допоздна. Тихо скрипнула дверь. «Простите, что беспокою вас, господин». Голос Камердинера заставил Элла поднять глаза. «К вам посетители». «Кто?» «Очень высокопоставленные лица, насколько я могу судить». «Ты их знаешь?» «Они одеты в длинные плащи, а лица прикрыты капюшонами, поэтому я не мог бы узнать их, даже если бы их захотел. Но можете мне поверить, это не просто непростолюдины». «Стража пропустила их?» «Да, все они показывали грамоты». «Вот как? Тогда к чему такая скрытность?» Эл поднялся на ноги и несколько раз прошелся по комнате, обдумывая новость. «Странный ночной визит». Очевидно, случилось нечто важное, однако это не объясняло стремление скрыть свои имена. Что если под видом посвященных в его дом проникли завладевшие пропусками убийцы? Демон Аборис усмехнулся к предположению, что у кого-то может всерьез возникнуть мысль попытаться расправиться с ним. Для осуществления столь дерзкого плана необходимо было обладать, по крайней мере, недюжинным колдовским могуществом. И то у напавшего имелось крайне мало шансов уцелеть. Это могли бы подтвердить сотни уродливых порождений звезды по всей пустоши. Но останься они в живых, конечно». Остановившись в центре комнаты, Эл сказал... «Вот что, Диодор. распоряди, чтобы... Кстати, сколько их? Пятеро, господин. Чтобы десять воинов дежурили в соседней комнате. Если услышат шум, пусть идут сюда, но только в этом случае. Проследи за этим. И вообще, оставайся с ними. Смотри, чтобы они не переусердствовали». «Я не хочу, чтобы они выскочили из засады в неподходящий момент. А потом весь город говорил, будто я дрожу от страха при каждом шорохе, и даже дома окружаю себя кучей телохранителей. Никто не посмел бы сказать такого, мой господин. Ты понял, что я имею в виду? Придержи их. Все будет исполнено, господин». Камердинер поклонился. «Так мне позвать этих людей?» Не раньше, чем воины займут свои места. — Слушаюсь. Через несколько минут дверь отворилась, и в комнату один за другим вошли одетые в черные люди. Снег на их плечах и капюшонах растаял, и гостей окутывала легкая облачко пара. — Чем обязан столь позднему визиту, господа? — скрипуще осведомился Эл, стоя за креслом и положив на изогнутую спинку руки в кожаных перчатках. Таким образом, между ним и таинственными посетителями оставалась какая-никакая, но преграда. Во всяком случае, при необходимости некромант сумел бы ею воспользоваться. Он не сомневался, что сумеет управиться с гостями, кем бы они ни оказались. Но недооценивать противника считал главной ошибкой, поэтому всегда подстраховывался на всякий случай». «Нас никто не слышит», — приглушенно отозвался один из волшебших, делая шаг вперед. «Только я», — уверил его легионер. Глава двадцатая Говоривший поднял руки и откинул капюшон. Демоноборец увидел, что у него длинное худое лицо — сорокалетнего мужчины, темные с проседью волосы и внимательные серые глаза. Правое веко едва заметно подергивалось. «Лорд Виль!» — Проскрипел некромант, почувствовав, как внутреннее напряжение приготовившегося к прыжку зверя спало. «Вот так встреча! Какой сюрприз! Но к чему столько таинственности и предосторожностей! Вы всегда желанный гость в моем доме!» «На то есть причины, герцог», — отозвался первый советник короля. «А кто ваши спутники?» — спросил Эл. «Мои друзья и единомышленники. Мы пришли сделать вам одно заманчивое, как нам думается, предложение. Но вы уверены, что никто нас не слышит? Я хочу сказать, ни одна живая душа». Лорд Виль нервно огляделся по сторонам. «Разумеется». «Но, может, сначала вина или ужин. Я прикажу подать сюда, если угодно». «Ни в коем случае!» — воскликнул советник. Он заметно нервничал. «Никто, кроме вас, не должен знать, что мы были здесь сегодня». «Хорошо», — согласился Эл. «Но если вас беспокоят слуги, то они не болтливы. Кроме того, можно устроить все так, что о вашем присутствии не нужно», — прервал его лорд Виль, подняв руку. «Мы не голодны». Ему явно не терпелось перейти к делу. Эл мгновение помолчал, внимательно изучая лицо советника, потом кивнул. — В таком случае я вас слушаю. Жестом он предложил гостям садиться. Когда посетители расположились в креслах, лорд Виль заговорил, тщательно взвешивая каждое слово. — Как вам известно, я и мои друзья занимаем весьма высокие посты в государстве. Мы искренне любим нашу страну и желаем ей всяческих благ и процветания однако город мертвых. Сколько помнят летописи Молдонии, всегда угрожал нашему спокойствию. Никто не мог одолеть армию вампиров, пока не появились вы и стали главнокомандующим. Один аргал знает, как вам это удалось, но речь о другом. Наш король Мирон слаб. Он не может править государством и держится на троне только благодаря древности своего рода и славе предков. Его сын Мархак, наследный принц, возможно, сумел бы снискать для Молдонии славу, но его отец еще не так стар, чтобы можно было надеяться, что он вскоре передаст власть наследнику. Лорд Виль сделал многозначительную паузу. Эл кивнул, давая понять, что внимательно следит за ходом рассуждения собеседника. Тем не менее, существуют люди, чьи притязания на трон народ охотно признал бы законными. Сейчас ни к чему называть их имена. — добавил советник поспешно. «И чего же вы хотите от меня?» — спросил легионер, видя, что лорд виль замолчал и смотрит на него с ожиданием. Советник откашлялся. «В данное время вы — герой Мэлдонии, победитель армии вампиров. Солдаты преданы вам так же, как и простой народ. Более того, лучшие вельможи и рыцари королевства пойдут за вами на край света». Этими настроениями можно воспользоваться во славу Молдонии. Я подчеркиваю, что нами руководят не личные интересы, а исключительно желание послужить на благо своей стране. Ближе к делу, — попросил Эл. Он уже понимал, к чему клонит первый советник, но предпочитал в подобных вопросах ясность, ибо она всегда позволяла в дальнейшем при необходимости скомпрометировать собеседника. Тот факт, что негласными свидетелями разговора являлись камердинер и телохранители, Его не смущал. Первому он безоговорочно доверял, а вторые были ему бесконечно преданы. Века лорда виля задергалась сильнее. Аристократ не смог удержаться, чтобы не прижать его к пальцам, но тут же одернул руку. В течение нескольких секунд на его лице отражалась мучительная борьба. — Чтобы вы при поддержке армии посадили на трон того, кого мы вам укажем, — сказал он наконец. На пару мгновений повисло тяжелое молчание. Лорд Виль в упор смотрел на Элла, который стоял, сделанно равнодушным видом. — А зачем мне это? — спросил, наконец, некромант, медленно выговаривая слова. Черные глаза ночного хищника остановились на лице лорда. — Вы будете вознаграждены, — ответил лорд Виль, судорожно сглотнув, — и очень щедро. Демоноборец пожал плечами. «Пожалуй, слишком туманное обещание», — заметил он. «Должен предупредить, я не беден. Щедротами вашего короля Мирона». Он знал, что такой ответ ободрит его собеседника, ведь в нем не содержалось отказа. Так и случилось. «Когда нужный нам человек займет трон», — сказал советник, «вы станете не только главнокомандующим, но и государственным казначеем. Понимаете, какие выгоды сулит эта должность». «Прекрасно понимаю», — отозвался Эл. «Но ответьте, что помешает мне самому занять престол?» Лорд Виль вздрогнул, а его спутники беспокойно зашуршали пальцами, однако не произнесли ни слова. «Народ не допустит этого», — ответил Виль после непродолжительной паузы. «И армия в том числе. Никто, кроме потомков древних родов, не может править Молдонией. Рыцари отвернутся от вас, если вы попытаетесь захватить власть». «Не забывайте, что, несмотря ни на что, вы чужак!» Демоноборец усмехнулся. «Вижу, вы все продумали», — сказал он, — «кроме, возможно, одного. А именно, король Мирон сейчас должно быть любим народом не меньше, чем я. Не забывайте, что именно при его правлении воинство города мертвых было разбито. Я всего лишь орудие в руках освободителя». «Возможно, меня чествуют как героя, но победителем считают короля». «Мы это учли», — отозвал Виль. «Не беспокойтесь, все будет сделано так, что наш нынешний правитель окажется чуть ли не предателем. Об этом мы позаботимся. От вас требуется только согласие содействовать нам». «Оно будет означать предательство. Как вы можете предлагать это мне?» столь облагодетельствованному королем и его щедростью то что делается ради блага Молдонии, не может быть предательством возразил виль вздернув узкий подбородок правление слабого короля дает внешним врагам шанс открыто выступить против нас этого нельзя допустить учитывая что наша армия ослаблена боями с вампирами бальгона если бы я считал вас обычным наемником пекущимся лишь о собственной наживе то конечно я не предложил бы вам «Думаю, что именно предложили бы», — прервал его Эл. «Разве наемник отказался бы от казны?» «Но не будем отвлекаться на лесть. Война с городом мертвых еще не закончилась. Впереди нас ждут новые сражения. Впрочем, если все пойдет по моему плану, обойдемся малой кровью. С нашей стороны, разумеется. В этом мы, как и прочие жители Молдонии, доверяем железному герцогу, — отозвался лорд Виль, слегка поклонившись. — Но теперь вы и сами видите, что нельзя упускать из виду ослабление нашей армии. Только абсолютная и крепко удерживаемая власть может спасти Молдонию. Согласитесь на наше предложение, и вы не пожалеете о своем выборе. — Милорд, герцог, обещаю. Благодарность всего народа, который вы защищаете, будет в этом порукой. — Говорите вы сладко и складно, — заметил Эл, неопределенно покачав головой. — Я дам ответ через несколько дней, — добавил он, прозмыслив минуту, в течение которой чувствовал устремленные на него из-под черных капюшонов глаза. — Пусть в конце недели кто-нибудь из вас придет ко мне. Лорд Виль молчал буквально бураве герцога взглядом. Он словно хотел прочесть в них ответ на свой немой вопрос, не арестуют ли его за измену спустя четверть часа после того, как он выйдет отсюда. Наконец он судорожно сглотнул и проговорил. — Хорошо, тогда следует договориться о пароле. — Семнадцать лун вас устроит? — Вполне. Лорд Виль поднялся. — Доброй ночи, герцог. — И вам того же, господа, — отозвался Эл, — если вам удастся заснуть. Диадор проводит вас. С этими словами он позвонил в колокольчик. Наши гости уходят, сказал некромант, явившемуся камердинеру. Слуга с поклоном пропустил пятерых людей в коридор и закрыл за собой дверь, а Тэлла не укрылось что на лице камердинера было написано тщательно скрываемое смятение. Да, не каждый день слышишь о заговоре против короны.